Глава 13. Хищник был приятно удивлен. Мало того, что эти люди сумели избежать, казалось бы, неминуемой гибели, но вдобавок они мгновенно сориентировались и открыли ответный огонь, едва не ранив его самого. О подобном можно было только мечтать. То, что начиналось как скучная миссия, оборачивалось увлекательнейшей охотой. Эти войны ничем не напоминали обитателей станции, они оказались гораздо умнее, отважнее и более подготовленными к схватке. Он увидел, как двое землян вошли в жилой блок, остальные остались дожидаться в кузове машины. Теперь ему нужно перебраться на крышу либо технического, либо жилого блока, чтобы держать людей под контролем. Хищник знал, стоит допустить ошибку, и эти войны повиснут на тебе, стараясь разорвать на куски. Таково природное свойство людей. Он вполне искренне полагал, что они практически ничем не отличаются от других разновидностей дичи, существующих на планете. Разве умеют ходить на двух ногах и делать примитивные машины? Вот и все. Люди носили в себе идиотическое с точки зрения расы хищника заблуждение. Мы мыслим и умеем говорить, а значит мы выше всех. Психология недоразвитых существ. Они не отдают себе отчета в том, что практически все виды жизни в миллионах галактик мыслят и разговаривают между собой. Только каждый делает это по-своему. Например, его хищника-речевой аппарат способен воспроизводить слова землян, Но родной язык, язык его расы, показался бы людям ужасным, чем-то средним между ревом и скрежетом. Но ведь он умнее их, и в схватке с ними руководствуется определенным кодексом, допускающим одно и запрещающим другое. Люди же пользуются всеми способами уничтожения живого. Если бы они смогли прочесть свое название в межзвездном реестре, то удивились бы. Их претензию на Homo sapiens – Совет отверг сразу. Теперь раса землян значилась как существа, уничтожающие свою жизнь. Наверняка земля скоро опустеет. По крайней мере, хищник был уверен в подобном исходе. Люди действительно найдут способ уничтожить себя, свое «я» во Вселенной. Слишком уж упорно они идут к цели. А это, в первую очередь, говорит о глупости расы и непригодности ее для дальнейшего существования. Именно поэтому хищник получал удовольствие от охоты. Уничтожающие умели делать свое дело с редким самозабвением. Он подошел к краю крыши, продел нить в пас на боевом поясе и через мгновение уже стоял на крыше жилого блока. Изображение на дисплее расцвело красно-желтым. Хищник приник к куполу. В какой-то момент ему показалось, что он допустил ошибку, пробив стену станции диском. Холодный воздух проник внутрь, и температура немного упала, подняв невидимую зону еще на полфута от пола. Ледяной поток дюйм за дюймом расширял щель, и это могло сработать против него. Но подумав, хищник решил, что теперь температура внутри станции значения не имеет. Люди, конечно, попытаются вырваться отсюда на своей машине, а заодно и увезти с собой раненых. И, конечно, у них ничего не получится. Он уже определил уязвимые места машины, не сомневаясь, что без труда остановит ее. Хищник отдал мысленную команду, и из правой перчатки появились два изогнутых зазубренных лезвия боевых ножей. Отличное оружие для прямых схваток. Поднявшись на ноги, он медленно пошел по крыше, стараясь находиться прямо над головами людей.